Глава двадцать в а Чудная лавка. «Женя, прикрывай девчонок и лечи нас Андреем. Держитесь в полутора метрах позади», — приказал я, задвигая девушку себе за спину. Немедля тут же метнул один за другим все три ножа, про себя отметив, что простые псы, в отличие от вожака, не способны отклонять летящие в них предметы. Одну тварь удалось убить и еще двух подранить, из-за чего те резко замедлились. «Черт, да сколько же их!» Шаг вправо, и бита с активированным двойным усилением впечаталась в раскрытую пасть еще одного пса. От мощного удара, ломающего зубы, голову твари с хрустом вывернула под неестественным углом. Снова шаг вправо, и тут же активация еще одной способности — биты виртуоза. Деморализация, нагнавшая ужас на всех противников, находящихся рядом. Еще один удар, ломающий лапу очередной твари. В стороне раздалось р у г а н ь разведчика, на миг прервавшаяся взвизгом пса. Бросив короткий взгляд, увидел, что Андрея сбили с ног. Рядом с ним валялась одна рыжая туша, второй зверь вцепился в ботинок и тянул в сторону, не позволяя подняться. Но в два широких шага я приблизился к разведчику и, вытянув руку, самым концом биты коснулся пса, активировав оглушение. Сработало. «Бах!» — выстрелило ружье д а р и и и одна псина, собиравшаяся броситься на меня, рухнула с развороченной башкой. «Стрелы кончились!» Раздался позади голос Зои, и тут же со спины повеяло опасностью. Крутанувшись, я встретился глазами с псом-мутантом. Тот, похоже, решил атаковать меня, но наткнулся на защитную способность. Что ж, посмотрим, что ты можешь против этого. Ткнув концом биты в одну из слюнявых пастей, я потянул левой рукой из ножен боевой серп. Каким бы сильным ни был зверь, против такого оружия он не устоит. изогнутое лезвие со свистом и растекло воздух заставив твар ь отступить а удачно брошенная бита попала прямо по одному из двух носов заставив вожака обиженно рыкнуть в тот же миг позади раздался вскрик кого-то из женщин но я сейчас не мог помочь им полностью занятой схваткой с мутантом вожак попытался атаковать но нарвался на острое лезвие и отпрыгнул поймав кровотечение все н и противник через 10-15 секунд ослабнет и его можно будет добить. Я нанес еще один удар, заставляя мутанта отступить, и собрался уже повернуться к дамам, чтобы выяснить причину крика, но в этот момент что-то тяжелое обрушилось мне на спину. Почувствовал сразу два укуса, за правое плечо и левую руку. у м л я т ь Больно-то как!» С левой руки хватка тут же исчезла, раздался жалобный виск. Еще бы, сработало отражение, и тварь получила двойную порцию боли. Я тут же прикоснулся укушенной рукой ко второй твари и активировал милосердную смерть. Хватка на плече тут же ослабла, и мне удалось встряхнуть зверя. Набросив на себя еще одну способность — живучесть, я, наконец, огляделся. Зоя и Женя растерзаны н и валяются метрах в пяти друг от друга. Голова и левая рука Дарьи торчат из-под туши здоровенного двуглавого пса, из спины которого виднеется наконечник копья. Напарница смогла убить мутанта, но, судя по всему, сама потеряла сознание. Перевел взгляд на Андрея. Тот с разорванной шеей, мертвой хваткой держал убившую его тварь. Сам отправился на перерождение, но пса все же придушил. Так, осталось добить первого мутанта, который, несмотря на ранение, еще надеялся прикончить меня. Позади что-то упало, и я, не оборачиваясь, понял. Дарья все же умерла. Это что? Я один остался? Из всей группы? Десяток собак уничтожил вооруженный отряд. Нет уж, из этого лабиринта нужно выбираться как можно быстрее. Иначе мы тут застрянем надолго. Двинулся по кругу, заходя последней твари за спину. Рисковать в такой ситуации не хотелось. У самого левая рука кровоточит. Мутант, наоборот, словно понял, что время на моей стороне кинулся в атаку. Я легко уклонился от броска и зацепил пса серпом, распоров тому правый бок. Хлынула кровь, вожак по инерции пробежал пару метров и завалился на бок. Похоже, всё. Сдулся, Бобик. «Что же вы, черти, на людей нападаете?» — проворчал я, приближаясь к хриплодышащей твари. «Жрали бы друг дружку потихоньку». у глухо рыкнул мутант одной пастью. «Да, верно говоришь. Нам делить нечего». Я ударил, целясь в то место, где срастаются две шеи. «Готов». т в а р дёрнулась и затихла. Всё. Осталось собрать оружие и топать дальше. Надеюсь, у моих подчинённых не возникнет желания помочь. Я ещё раз осмотрелся, подметил, где лежит бита, после чего шагнул к рыжей псине, из груди которой торчала рукоять метательного ножа. И в этот момент в глазах потемнело. Чёрт, что за хрень? Я же всего лишь укушен, слегка. Неужели яд? В себя пришел уже в зоне воскрешения. Правда, к привычному журчанию ручья добавился ракочущий голос Андрея и что-то, отвечающее ему з о и Едва открыл глаза и начал осматриваться, как встретился взглядом с д а р е й «Тебя тоже убили?» — напарница улыбнулась. «Черт, приятно, когда тебе по-настоящему раду». «Да, укус пса оказался ядовитым», — ответил я, улыбнувшись в ответ. Поздно спохватился, вспомнив, что моя улыбка больше похожа «На звериный оскал». «Вся группа в сборе?» «Да, даже Тамара здесь». «Отлично. Сейчас я прочту, чего мне тут написали и устроим военный совет, иначе мы застрянем в лабиринте очень надолго». Я отвел глаза и сосредоточился на зеленых строках, уже пару минут висящих перед глазами. «Петр, ты был убит рыжим псом в стадии формирования души. Текущая карма положительная. Значение 602». Текущая целостность души – 90% – умеренные повреждения. Текущая стадия развития в т легендарной сферы души жнец. 3. Прогресс – 1210 из 10 тысяч. Формирование духа – 2329 из 10 тысяч. Для выбора пути развития необходимо посетить храм всех стихий. Доступно единиц ВД 237. Смахнув текст, я, наконец, сел и осмотрелся. Вместо каменного пола ковер зеленой травы, словно на подстриженном газоне. Деревянный грубо сколоченный стол и две лавки, на которых сидела моя группа. В центре от стола выложенный плоскими камнями родничок. Выглядит так, словно кто-то делал все на скорую руку. Добротно, но при этом небрежно. «Ну что, наша попытка добраться до перекрестка почти увенчалась успехом», произнес я, поднимаясь в полный рост. Андрей, больше не стреляй дуплетом, невыгодно. Да понял уже, перед выстрелом почувствовал неладное, решил, если пулевым промахнуть, к а р т е ч ь ю точно зацепит. Своими глазами видел, как заряд в сторону отклонило. Я, кстати, тоже от яда умер. Похоже, здесь каждая тварь обладает серьезной боевой способностью, озвучил я то, что само просилось на язык. Соответственно, нам следует выждать в зоне воскрешения по максимуму, «Чтобы обзавестись боеприпасами. Дарья, теперь твое ружье будет у меня, согласна?» «Да, Петр. К тому же у меня копье обзавелось отличной боевой способностью, аурой м о л н и й причем пассивной. Срабатывает только при непосредственной угрозе, а значит, никто не подкрадется незаметно. Теперь мы с е в г е н и е й точно сможем защитить наш отряд». «Неплохо», — согласился я. «Тамара, что ты скажешь?» «Мне бы мобильность повыше, да защиту получше». На расстоянии от 10 метров и больше пристрелю любого. Мои умения снайпера позволяют игнорировать защитные способности возможного противника. А вот когда враг рядом, я все свои преимущества теряю. Ну что ж, е значит, сейчас решаем, какую третью вещь привязываем к себе. Затем устанавливает дежурство по извлечению патронов из огнестрела и ложимся спать. Кто-нибудь в курсе, сколько времени осталось до того, как нас отсюда выбросит? Меня через 14 часов. — сообщила снайперша. — Вот на это время и будем ориентироваться, — принял я решение. — Итак, начнем с Андрея. Какой предмет ты хочешь привязать кровью? Спать на траве гораздо приятнее, чем на каменном полу. Я это почувствовал всем телом, каждой его мышцей. Восемь часов полноценного отдыха — это ли не удовольствие? К счастью, мой организм чётко знал, когда отдых перестаёт идти на пользу, и потому без труда заставил себя подняться. Обе мелкие Дарья продолжали спать, а вот Тамара с Андреем сидели за столом и о чём-то шептались. «Пётр, ты чего вскочил?» – удивила снайперша, наблюдая, как я ополаскиваю лицо ледяной водой. «Выспался?» – пояснил я. «Ну что, всё же решилось?» «Да, буду ждать, когда найдётся протез. Его ведь можно будет улучшать, если привязать кровью. Молодец, правильное решение!» Я извлёк из ножен боевой серп и проверил остроту лезвия. Надо же, ни зазубрины, ни вмятины. Идеальная заточка. Удивительное оружие. Впрочем, бита тоже хороша. Покрытая чёрным лаком серебристыми узорами, она выглядела словно создана не из дерева, а из какого-то неизвестного мне материала. Впрочем, рукоять серпа тоже изменилась в лучшую сторону. «Пётр, мы тут подумали с Тамарой и решили, что дальше нести её буду я». «Видишь ли, в случае атаки мне достаточно опуститься на колено, чтобы мы оба смогли открыть огонь. Тебе же с твоим ростом. Тамару придется сначала снять с плеч и лишь потом присоединиться к битве. А ты у нас вроде как весь удар на себя принимаешь, а значит тебе нужно всегда быть наготове. Если сможешь нести нашего стрелка четыре часа без отдыха и потери боевого духа, я только за. В любом случае всегда можно переиграть». Выходить решили за два часа до крайнего срока. п о д л о т а л и экипировку, подъели скудные остатки припасов. Ещё раз обсудили тактику. Вооружились и двумя партиями покинули зону воскрешения. «Ты смотри, появились почти там же, где и погибли», — проворчал я. «Только нашлась какая-то сволочь, укравшая мои метательные ножи». «А тела почему-то не растащили», — задумчиво произнёс Андрей, осматривая беседку, стоящую возле родника. «Надо уходить отсюда, я чувствую опасность», — сообщила Дарья, Едва только появилась рядом. Я доверял чутью напарнице, поэтому через минуту мы быстро удалялись от перекрестка, выбрав направление вглубь лабиринта. Чем дальше от окраин, тем опаснее твари. Но у нас нет иного выбора, кроме как двигаться вперед. По пути до следующего перекрестка на нас нападали трижды. Первый раз противник переоценил свои силы, за что и поплатился. Тамара первым же выстрелом прикончила вожака, крупного черного горелоида, После чего стая приматов быстро растеряла всю свою боевитость. Нам даже не пришлось вступать в ближний бой. Четыре выстрела, три убитых твари, и остатки стаи разбежались по сторонам. Вторая стычка случилась со стаей стальных стрижей. В этот раз исход боя решили дробовые патроны и новая способность, которую приобрел лук Зои в последнем бою. Птицы не имели вожака, но оказались сообразительными. Потеряв десяток собратьев, стая с пронзительными криками ушла в сторону, попытавшись укрыться среди деревьев. Там их кто-то ждал. Едва птицы скрылись, как крики значительно усилились, а затем к ним присоединился виск, от которого половине нашего отряда стало плохо. Зою и Женю пришлось буквально тащить на себе несколько десятков метров, чтобы выйти из зоны действия чьей-то способности. Третий бой произошел с людьми, когда мы уже увидели перекресток, на котором возвышалось строение. К счастью, в этот раз Дарья предупредила нас об опасности, и в роли нападавших оказались мы. Вернее, действовал один Андрей, а группа, притаившись в лесу, выжидала. Разведчик без шума нейтрализовал троицу неизвестных, связав горе вояк их же ремнями. Что пошло на кляпы, я не стал спрашивать, глядя на босые ноги связанных. Об этом легко можно было догадаться. — Смотри, что за трофею! — товарищ показал патронтаж, полностью снаряженный оружейными патронами. «Двенадцать штук, все с к о р т е ч у еще два пулевых из ружья извлек, богатые разбойники попались. Да, пленные говорят, что караулят не людей, а тварей, падальщики. Дожидаются, когда твари ослабнут после схватки с очередной группой заключенных, а затем добивают ослабленную стаю». «Каждый сам за себя», — негромко произнес я. «Поделились на с т а и как звери, а ведь могли объединиться, и тогда бы тварям небо показалось с овчинку». — Ладно, что делать с этими засадниками будем. Они ж за нами увяжутся, в спину ударят. — Не увяжутся, — кровожадно улыбнулся Андрей. — У них же нет лишней целостности души. Так мы идём к лавке или попробуем вызнать побольше? — м м, -м, -м испуганно замычал один из пленных, з а д е р г а в ш и с ь так, словно ему ножом ребра щекочет. — Пошли посмотрим, что там продаётся. Я нарочито ленивым взглядом окинул п р и у н у в ш у ю троицу. Оставим связанными? Без присмотра? Да, но мы же не получим удовольствия, прикончив разбойников, и верно? С собой возьмём. Не просто так эти гаврики тут промышляли. Может, что-то знают про...» Я прервался, увидев ставшее отрешённым лицо Зои. «Чёрт! Кто-то взял девчонку под контроль!» Быстро приблизившись, выбил из руки лучницы оружия и ответил ей пощёчину. Девушка охнула, схватившись за голову, но пелена из её глаз всё же исчезла. Я перевел все внимание на пленников, без труда определив среди пленных того, кто воздействовал на Зою. В два шага сократил дистанцию и с ноги пробил телепату в грудную клетку. Тот, отлетев на метр, ударился затылком о дерева и затих. Живой, сука. — п ё т р ты чего? — удивился Андрей. Все произошло столь стремительно, что никто ничего не понял. — Эта мразь Зою починить смогла. Уходим. Лавка выглядела, как обычное торговое место на городском базаре. Три деревянные стенки, крыши из плотной серой ткани, растянуты на четырёх опорных столбах и покатый прилавок метра три шириной и полтора в глубину. Издали он казался пустым, но всё изменилось, когда мы пересекли невидимую черту. Метров за пятнадцать до лавки перед моими глазами вспыхнул текст. «Внимание, Пётр! Ты находишься в зоне покоя, охраняемой демиургом. Внутри зоны запрещены любые агрессивные действия против разумных». На территории зоны покоя расположена малая торговая точка. Здесь можно приобрести предметы и ингредиенты не выше эпического класса. Также в т о р г о в о й т о ч к е можно передать или принять волю демиурга между разумными. Бесплатное время нахождения в зоне покоя – 45 минут. Стоимость каждой последующей минуты – 10 ВД. Повторное посещение данной зоны покоя возможно через 12 часов. «Рассказывайте, кто какими ресурсами располагает», — привлёк я к себе внимание. «Андрей, а ты пока подведи Тамару, пусть посмотрит, есть ли здесь что-нибудь похожее на протезы». Протезы нашлись. Нашлось вообще всё, до чего мы смогли додуматься. Стоило приблизиться к прилавку, как перед глазами вспыхнула надпись. «Для выбора нужного вам предмета мысленно представьте его». Стоило вообразить интересующую тебя вещь, как на прилавке появлялась ее приблизительная виртуальная копия улучшенного класса. Стоило эту копию силой мысли или движением руки смахнуть в сторону, как появлялась другая, несколько видоизмененная. По мере пролистываний улучшенные вещи сменялись на редкие, а затем эпические. Правда, последние предлагались в единичном экземпляре и стоили заоблачно. Были и товары, не имеющие класса, например, такие как... Продукты питания, напитки, средства гигиены и прочее. Воли Демиурга у нас оказалось немного, всего полторы тысячи. Большая часть из которых принадлежала Андрею. Разумеется, никто не спешил тратить к р о в н ы е на себя любимого, потому как у нас была цель – помочь Тамаре. Да, мы решили приобрести в складчину протез. Местные деньги – дело наживное, а нога, хоть и искусственная, весьма облегчит жизнь снайперша, да и н а ш е й жизни тоже. Ну что, выбрала? поинтересовался я, глядя на замершую п р и л а в к а Тамару. «Да, на эпическую не хватает, а вот на редкую вполне, и даже остается кое-что. 1200 в о л и Демиурга стоит. Ребят, как я вам долг возвращать буду?» Спутница повернулась ко мне, как к лидеру группы. В ее глазах читалось сомнение. «Я не понял, какой долг?» — возмутился Андрей. «Ты что, обидеть нас хочешь?» «Тамара, мы в одной лодке», — произнес я сдержанно. Ведь решили все заранее, чего сейчас выделываться. Вот выберемся отсюда, тогда каждый решит для себя, что ему делать дальше. Сейчас мы команда, а любое усиление одного — это усиление всех. Бери, не сомневайся». «Да поняла я», — снайперша отвернулась от меня, выругалась сквозь зубы, затем протянула к поверхности прилавка руку, и через мгновение мы увидели ее выбор. «Вот это да!» — восхищенно прошептала Евгения. «Настоящий боевой протез». «Киберпанк, мать его!» «Не ругайся!» — осадил я нашего штатного лекаря. «Тамара, привязывай протез к р о в и прямо сейчас!» «Мужчины, может, вы отвернетесь и прикроете своими широкими спинами даму?» — вмешалась в наш разговор Дарьи. «Или вы думаете, что наш снайпер сама наденет протез?» «Хм, ы правда, что это мы?» — проворчал я, п о в о р а ч и в а я с п и н о й к лавке. «Андрей, давай обсудим, что нам брать на оставшееся влияние демиурга». Отступление, четвертое. В красной зоне чистилища появилась стая волков. Крупные, более м е т р о в холке, они были невероятно сильны, быстры и изворотливы. Любые оазисы с малым количеством заключенных были для стаи лакомым куском, не представляющим опасности. Но главной особенностью стаи оказался вожак. Человекоподобная тварь с волчьей головой на плечах, покрытая белой шерстью. Те, кто сталкивался с этим антропоморфным существом, отмечали, что полузверь никогда не убивает сам, искусно руководя стаей. А еще у мутанта был шрам, пересекающий страшную морду.